«Шестое. Постойте!» — сказала Марина. Она подбежала к кусту и сорвала с него большую желтую розу. Вернувшись на террасу, воткнула цветок в волосы Гианеи. «Вот теперь совсем хорошо. Вы настоящая японка, только высокого роста. Но вам замечательно идет этот костюм. Возьмите зонтик и пройдитесь по саду, а я сниму вас на пленку». Тот удивится Виктор, когда увидит. Геонея смущенно улыбнулась. Длинное до пятки мано, расшитое по желтому фону черными драконами, действительно очень шло ей. Темные глаза, кажущиеся из-за своей длины более узкими, чем они были на самом деле, дополняли сходство с японкой. Правда, зеленоватый оттенок кожи Геонеи подчеркивался желтым цветом костюма. Но Марина старалась не замечать этого, и когда сказала, что кимоно идет ее подруге, говорила искренне. Они поселились в маленьком, игрушечном, как выразилась Геонея, домике у подножия знаменитой Фудзиямы, любезно предоставленном в их распоряжение теми, кто жил в нем раньше, как только выяснилось, что место понравилось Геонее. Всегда и везде люди Земли относились к гостям из космоса с исключительным вниманием. То же проявилось и в Японии. Стоило Гианее сказать, что ей нравится национальный костюм японок, который она увидела в музее, как на следующее утро было прислано кимоно, сшитое специально для нее по ее росту. Гианея тотчас же надела его. Чувствовалось, что Гианее нравится Япония. «Все здесь было не таким, как в других странах, или, как говорили сейчас, местностях, и Марине казалось, что окружающее чем-то отвечает привычкам Геонеи. Гостья с видимой радостью приняла предложение поселиться в этом доме, одиноко стоявшем в стороне от других строений. Искала ли она уединение? Это было возможно» учитывая состояние, в котором Геонея прилетела сюда. Но Марина почему-то была уверена, что дело в другом. В чем? Этого она не знала, но никак не могла отделаться от впечатления, что Геонея впервые на земле чувствует себя здесь как дома. Несмотря на уединенное расположение и крохотные размеры, их домик отнюдь не был жилищем отшельника. Он был снабжен всеми удобствами, включая автоматическую доставку всего необходимого. Был обязательный плавательный бассейн, правда, находившийся не внутри дома, а под открытым небом. Уютная терраса и традиционный для Японии вишневый сад создавали прекрасные условия для отдыха, к которому, видимо, стремилась Геоннея. И Марина, которая сама была не прочь отдохнуть, от непрерывных переездов последних полутора лет. С удовольствием готовилась провести в этом месте длительное время. Сегодня был второй день. Они говорили теперь только по-испански. Наконец-то Марина могла разговаривать с подругой свободно и обо всем. И она твердо решила незаметно и исподволь расспросить Геонею. Имя своего брата Марина назвала сейчас отнюдь не случайно. Отношение Геонеи к Виктору ее очень интересовало, и как женщина она относилась к идее любви не столь скептически, как Виктор. Геонея, казалось, не обратила внимания на эту фразу. «Правда?» — спросила она. «Мне хорошо в этом платье?» Марина рассмеялась. «Вы не то хотите спросить», — сказала она. «Сознайтесь, вас интересует, хороши ли вы в этом платье». Гианея вздохнула. «Я это и спросила», — ответила она откровенно, «но забыла, что я неземная женщина. Хороша я или нет, здесь некому оценить меня. Я чужая». Совершенно ошибочный взгляд. «Вы такая же, как все, как я, только вы красивее меня». «Не в том дело», — лицо Гианеи стало грустным. И вы, Марина, говорите неправду. Я не такая. Внешние формы тела еще не все. Мы совсем разные. Я это знаю. И, помолчав, она прибавила. Я обреченная. Вы должны понять, как и у вас в нашем мире существует любовь. И женщина призвана иметь детей. Вы вернетесь к себе на родину. — Расскажите все, и люди Земли помогут вам вернуться к своим. Я никогда не вернусь. Я сама отрезала себе путь к возвращению. Измена не может быть прощена. У нас ее не прощают никогда и никому. И это, конечно, правильно. Она резко повернулась и скрылась в глубине сада. Но Марина не могла на этом прекратить разговор, и она возобновила его спустя час после купания, когда они сидели на террасе за завтраком. — Не сердитесь, Геонея, — сказала она, ласково касаясь руки подруги. — Я снова хочу вернуться к той же теме. Вы сказали, что измена не прощается. Я согласна с вами, но не вижу измены с вашей стороны. Вы сказали, что спутники на Луне и посоветовали уничтожить их. По-видимому, в этих спутниках есть опасность для нас. Ваш поступок вызван человеколюбием. Никакая мораль не может говорить против вас. Никакая. Ни наша, ни ваша. Ведь и вы, и мы одинаковые разумные существа. В чем же измена? Если вы помешали осуществлению планов ваших соотечественников, То эти планы были жестоки и недостойны разумного существа, и у вас на родине не все думают одинаково. Вспомните Риягею. Гею. Геонея подняла голову. Риягея, сказала она, что вы знаете о нем? Очень немного, но вполне достаточно. Вы поняли, что он был прав, и потому сказали, разве не так? Геонея долго молчала. Я знаю, сказала она, что поступила правильно, и что Рия Гея одобрил бы мой поступок. Но очень тяжело пойти против своей родины. Поймите это. Я хорошо понимаю, что вы поступили благородно. На вашем месте Ри-Ягея сделал бы то же. Тень прошла по лицу Гианеи. Нет произнесла она тихо. «Он поступил иначе». Она долго сидела в неподвижно, закрыв глаза, точно погрузившись в воспоминания. «Он поступил иначе», — повторила она. «И я считаю его поступок неверным. Я должна была сделать то, что сделала. Но не то, что сделал он. Я женщина» и после продолжительного молчания неожиданно сказала, «Ваш брат удивительно похож на Риягею. Меня поразило это сходство, как только я увидела Виктора, да и сейчас поражает. И поэтому вы так хотели его видеть? Да, конечно. Почему же еще?» Этот ответ очень неприятно подействовал на Марину. Все ее мечты, что Геонея полюбит Виктора и с этой любовью войдет в общество земных людей, рушились в одно мгновение. «Я огорчила вас?» — спросила Геонея, в свою очередь дотрагиваясь до руки Марины. «Или, может быть, вас оскорбило это?» «Что могло меня оскорбить?» «Мои слова?» «Может быть, вам...» «Неприятно, что ваш брат похож на моего соотечественника». Марине было совсем не до смеха, но она заставила себя рассмеяться. «Здесь нет и не может быть ничего обидного или оскорбительного», — сказала она. «Вы же сравнили моего брата с человеком, а не обезьяной», — улыбнулась и «Я еще плохо знаю людей Земли», — сказала она. «Вы очень хорошие люди. Лучше нас!» «Тем более, — подхватила Марина, — вы не должны мучиться тем, что спасли нас!» Против воли она сказала это слово чуть иронически. Но Геонея сразу уловила разницу в тоне. «Вы не верите, что я спасаю людей Земли?» Марина почувствовала, что отвечать надо вполне откровенно. Да. — сказала она. — Этому я не верю. Я очень высоко ценю ваши добрые намерения, но не верю, что кто-нибудь может причинить нам вред. Вы нас недооцениваете, не знаете нашей науки и нашей техники. Они способны справиться с любой опасностью, если она известна. Но ведь именно этого вы и не хотите нам сказать, потому что сама не знаю. — ответила Гианея. Стоун сдержал слово. Трудная и сложная подготовка седьмой лунной экспедиции была закончена ровно через два дня. Звездолет под командованием Юрия Вересова стоял на Пиренейском ракетодроме, ожидая своих пассажиров. На его борту находились новые усовершенствованные вездеходы, оборудованные совсем иными, чем раньше, приборами и кибернетическими автоматами. Задача была иной. Первые шесть экспедиций ставили перед собой цель найти базу и детально обследовать как ее саму, так и спутников-разведчиков. Теперь, после того, что сказала Геонея, нужно было найти и уничтожить базу. «К ним нельзя приближаться», — сказала Геонея, и этим словам приходилось верить. Люди хорошо помнили обстоятельства гибели робота-разведчика, запущенного с борта звездолеты Герман Титов. Базу иного мира надо было уничтожить на расстоянии. Муратов прилетел накануне старта. Он был слабее всех участников седьмой экспедиции подготовлен к предстоящей работе, а быть в ее составе безучастным зрителем, спрашивать на каждом шагу, что происходит, ему совсем не хотелось. С Вересовым он был давно знаком и надеялся, что командир корабля, принимавший участие во всех шести экспедициях, сумеет в один день основательно ознакомить его с техникой поисков и методами, Уничтожение базы. Вересов приветливо встретил первого пассажира. Он сразу понял, что хочет получить от него Муратов, и с готовностью согласился помочь ему. Они засели с утра и до позднего вечера усердно занимались. Было половина двенадцатого, когда Муратов, устало откинувшись на спинку кресла, сказал Теперь я могу чем-то помочь в работе. «Во всяком случае, буду понимать, что к чему». «Меня включили в состав экспедиции из внимания к прежним заслугам, и это было немного неприятно. Спасибо, Юрий!» «Не стоит благодарности. Ложись и выспись хорошенько. Ты еще не был на Луне, и полет к ней будет для тебя интересным. Спокойной ночи!» Вересов ушел, чтобы вернуться на звездолет и провести на нем ночь. Муратов остался один. «Спать так спать!» — сказал он громко и сладко, потянулся, довольный собой. Неожиданно в дверь постучали. Стук был тихий, осторожный. Видимо, стоявший за дверью, не был уверен, спит Муратов или нет. «Войдите!» — сказал он. И тут же вскочил, изумленный, растерянный, ничего не понимающий. В дверях стояла Гианея. Он знал, что она находится на Японских островах. Еще вчера вечером он говорил с Мариной по радиофону. Спрашивал, как чувствует себя гостья, что она говорит и делает. Марина ни словом не упомянула о поездке на Пиренейский полуостров, наоборот. Она сказала, что Гианея собирается провести в Японии долгое время. «И вот!» Муратов быстро овладел собой и пригласил Геонею войти. Она протянула ему руку. Снова ответила на пожатие. Непринужденно села. Казалось, она не видела ничего удивительного в своем внезапном появлении. Она была одна, без Марины. «Я прилетела сюда полчаса тому назад», — сказала Геонея. «И легко узнала, где вы остановились». Она говорила по-испански. «Почему вы одна?» — спросил Муратов. «Чтобы говорить с вами. Мне не нужен переводчик», — просто ответила Гианея. Марина устала, и мне удалось уговорить ее отпустить меня одну. Надо же мне привыкать обходиться на земле без проводника. Я всю жизнь проживу здесь. Тень грусти прошла по ее лицу при этих словах. Геонея энергично тряхнула головой. Я сейчас уйду, сказала она. Поздно, и вам надо отдохнуть перед полетом. А прилетела я сюда потому, что хочу лететь с вами на Луну. С нами? воскликнул Муратов. Зачем? Это вырвалось у него невольно от удивления. Он сразу понял намерение Геонеи. «За тем, что всегда и во всем надо быть последовательным», — ответила гостья. «Вы знаете, еще сегодня днем я и не думала о полете на Луну. В том, что такое желание у меня явилось, виновата ваша сестра». «Она вам посоветовала». Снова, как недавно на ракетодроме Селены, по лицу Геонеи скользнула пренебрежительная улыбка, и Муратов понял, что эта улыбка относится не к Марине, а к нему самому. Геонея удивлялась его недогадливости. «Положительно, я не умею говорить с ней», — подумал Муратов, — «забываю, что она неземная женщина, что у нее иные понятия, и сам же порчу ее мнение о себе». Ему захотелось тут же рассказать ей о мотивах своего поведения, доказать, что он ее хорошо понимает, но он удержался, зная, что этим только ухудшит положение. Она расценит его слова как хвастливое желание показать свой ум, и в ответ он получит новую пренебрежительную улыбку. «Сам виноват», — думал он, — «это урок на будущее. Таких ошибок допускать нельзя». «Меня никто не уговаривал», — сказала Геонея, «и никто мне ничего не советовал. Для этого надо знать то, что знаю я, и чего никто не может знать на земле». Откуда могла знать Марина, что я могу принести пользу в вашей экспедиции? Это знаю только я. Вы хотите помочь нам найти спутники? Вы странно их называете, но наше название не переводимо на ваш язык. Да, я хочу помочь вам и могу это сделать. Марина сумела доказать мне, что это мой долг. Надо быть последовательной, повторила Геонея. То, что вы хотите найти и что надо найти как можно скорей, невидимо для вас, но, видимо, для меня. Наши глаза видят больше, чем ваши. Я это давно знаю. Так скажите, возьмут меня или нет? — Конечно, возьмут, и даже с радостью. Я сейчас же сообщу о вашем желании Стоуну. Это начальник экспедиции, — пояснил Муратов. — Я знаю. Она встала. «Спасибо, Геонея», — сказал Муратов. «Спасибо от имени всех. Я очень рад, что вы изменили свое отношение к нам». «Это могло случиться раньше. Здесь ваша вина, Виктор. Не нужно было пренебрегать мной». Он не нашелся, что ответить на такое странное заявление. «Думаю, что у вас найдется костюм для меня. Мы с вами почти одного роста». «Конечно, найдется. Вы видели наши космические костюмы на Гермесе? Похожи они на ваши?» Муратов не мог удержаться от соблазна еще раз попытать счастье. «Не совсем», — ответила Геонея. «Но, в общем, они похожи». «А мы думали, что ваше платье золотого цвета — это и есть костюм для полетов. Нелепое предположение». — резко ответила Гианея: Разве можно быть так одетой в полете? — Почему же вы явились к нам именно так? Ожидая ответа, он затаил дыхание. Откроется ли одна из загадок или нет? Его охватило глубокое разочарование, когда Гианея вместо ответа сказала. — До завтра. Не надо провожать меня. — Я знаю, что у вас существует такой странный обычай. Здесь близко. — Где вы остановились? — Мне сразу указали, как только я прилетела. Не знаю, как называется эта улица, но дом рядом с вашим. Она посмотрела на него знакомым уже пристальным взглядом. — Вы сказали, что рады изменению моего отношения к вам. Это неверно. Оно осталось прежним. Но я многое поняла и не буду объяснять, что именно. Вы этого все равно не поймете». В этот момент она напомнила Муратову прежнюю Гианею, гордую и высокомерную, какой она казалась всем на Гермесе. «Попробуйте», — улыбнулся он. «Может быть, я способен понять вас?» «Вы?» — она подчеркнула это слово. «Возможно. Я хочу думать, что это так», — прибавила она. Я должна так думать, но я хотела бы, чтобы меня поняли все. До свидания. Оставшись снова один, Муратов долго сидел в кресле в глубокой задумчивости. Он пытался понять, что хотела сказать Геонея последней фразой. Он понял это, но не сейчас, а много позже.